Глава четвёртая. Падингтон спасает положение. Кто бы мог подумать, проговорила миссис Браун, бросив на мужа недовольный взгляд, что мы так быстро сумеем заблудиться. Всего ты пробыл во Франции несколько часов. А ты уверен, что не знаешь, где мы, Падингтон? В сотый раз спросил мистер Браун. Эдвардно грустно покачал головой. Мы, наверное, случайно не туда свернули предположил он. Брауны уныло переглянулись. Начался их первый день во Франции очень весело и приятно. Вокруг было столько всего нового и интересного, что время летело как на крыльях, особенно для Падзингтона. Ему ведь надо было успевать следить за маршрутом, а для этого приходилось водить лапы по карте и записывать все впечатления в дневник. Пока дорога шла по побережью, им то и дело попадались маленькие городки. И Падзингтон во все глаза смотрел на машины, непрерывным потоком мчавшиеся по неправильной стороне улицы, и на людей, сидевших за столиками, которые стояли прямо на тротуаре, перед входом в каждое кафе. А между городами на долгие мили тянулись поля и перелески, и дорога, прямая как стрела, была обсажена тополями. Время от времени на пути попадались крошечные деревушки, где по улицам деловито шагали мужчины в синих комбинезонах и сновали женщины с длинными батонами в руках. А самое замечательное, что время от времени, когда машина огибала поворот, вдалеке вдруг вспыхивала на миг голубая гладь моря, и слышался приглушенный шорох волн, разбивающихся о берег. Но вот они въехали в Британь, местность стала куда более дикой, а главное, дела сразу же пошли куда менее гладко. Началось все с того, что широкая асфальтированная дорога вдруг превратилась в узенький проселок, усыпанный битым камнем. Потом от проселка остались лишь две неприметные колеи. Наконец, посреди какого-то пустыря исчезли и они, а в довершение всего у автомобиля лопнуло заднее колесо. Паддингтон, как ответственный за маршрут, расстроился сильнее других и озадаченно тнулся носом в карту. Остальные уныло сгрудились вокруг. — Как называлась последняя деревня, через которую мы проезжали, Паддингтон? — допытывался мистер Браун. «Там мы, наверное, избились с дороги». «Кажется, гравильон», — припомнил медвежонок. «Только ее почему-то нет ни на одной карте». «Гравильон», — повторил мистер Браун. «Занятно. Кажется, я тоже видел такую надпись». «Так на карте ее точно нет?» Он наклонился и уставился в карту, а Падзингтон в последней надежде принялся рассматривать кухонное полотенце. «Вот это да!» Вдруг воскликнул Джонатан, захлопывая словарь. «Теперь понятно, почему этого гравильона, а нет на карте. Это никакая не деревня, а дорожный знак означает осторожно щебенка». «Что?» — негодующе воскликнул Пазингтон. «Осторожно щебенка?» «Вот почему там повсюду камни валялись», — догадалась Джуди. «Они, наверное, просто ремонтируют дорогу». Миссис Бёрд возмущенно фыркнула. «Гравильон!» «Напишут тоже», — пробурчала она. «И как тут бедному медведю не запутаться? Мы еще легко отделались, могли и вовсе в море свалиться». Миссис Бёрд никак не могла понять, почему эти непутевые иностранцы не говорят и не пишут на простом и понятном английском языке. «Ну что ж», — подвел итог мистер Браун. «Куда мы попали, мы так и не выяснили, зато выяснили, куда мы не попали». Он поглядел на груду вещей в багажнике, под которыми лежало запасное колесо. «Машину все равно придется разгружать», — заключил он. «Так что я предлагаю использовать время с толком, и пока я вожусь починкой, устроить пикник». Миссис Браун и миссис Бёрд, которые уже предвкушали долгожданный отдых и чинный обед в уютной гостинице, явно не слишком обрадовались этому предложению. Зато Джонатан, Джуди и Паддингтон дружно захлопали в ладоши. Причем Паддингтон громче всех. Он любил пикники, но в последнее время их почему-то устраивали очень редко. «Хорошо, что я догадалась захватить еды», — сказала миссис Бёрд, открывая свой саквояж и принимаясь вытаскивать из него банки и кульки, за которыми последовали буханка хлеба, ножи и вилки. «Я как чувствовала, что все это может нам понадобиться». «Вот что», — сказал мистер Браун. «Давайте-ка устроим конкурс. Тот, кто приготовит самое вкусное блюдо, получит приз». Мистер Браун очень любил устраивать всякие конкурсы и состязания, Они, по его представлениям, были занятием безобидным и успешно отвлекали от отчего похуже. «Ура!» — тут же поддержал его Джонатан. «Тогда давайте разведем костер». «Я могу пойти набрать хворостом?» — вызвался Пазингтон, махнув лапы в сторону лесочка на вершине ближайшего холма. «Медведи хорошо умеют собирать хворост». И, подхватив свой чемодан, он деловито зашагал прочь. «Только не уходи далеко!» крикнула ему вдогонку миссис Браун. «Не хватало, чтобы еще и ты потерялся!» Но Паддингтон этого уже не расслышал. Он искренне считал себя виноватым в том, что они заблудились, и хотел хоть отчасти загладить вину, набрав побольше хвороста. Не теряя времени даром, он начал сбираться на холм. Впрочем, оглядевшись, принюхавшись и почувствовав под ногами упругий зеленый дерн, Паддингтон подумал, что пусть они и заблудились, однако заблудились на редкость удачно. Взять хотя бы то, что в воздухе витал какой-то очень вкусный уютный запах, который пазингтона ужасно понравился. Занятный запах ни в Англии, ни уж тем более в Перу никогда так не пахло. Запах состоял из аромата кофе, свежего хлеба и еще чего-то такого, что медвежонок так и не смог определить. А загадочнее всего было то, что с каждой минутой запах делался все сильнее и сильнее. Но откуда и почему он доносился — Паддингтон понял только, когда добрался до вершины холма и сумел как следует осмотреться. Глазам его предстало такое удивительное зрелище, что пришлось несколько раз их протереть, чтобы убедиться, что это не сон. По другую сторону холма, почти у самого его подножия, тесной кучкой сгрудились крошечные домишки, совсем такие, как в рекламных брошюрах мистера Брауна, а за домиками виднелись пляж бухточка со множеством лодок у причала. От бухточки вверх по берегу бежала узенькая улица. Она вела к площади, на которой тут и там стояли пестрые лотки с фруктами и овощами. Пазингтон изо всех сил замахал лапами и несколько раз громко позвал Браунов, но они были слишком далеко и ничего не услышали. Тогда Пазингтон вытащил свой бинокль и присел, чтобы как следует обдумать положение. Когда он приставил бинокль к глазам, на мордочке его появилось очень задумчивое выражение а через несколько минут, когда он встал, чтобы идти дальше, к задумчивости добавился еще и яркий блеск в глазах. Во-первых, история вообще получалась довольно странная, и в ней надо было срочно разобраться. А во-вторых, у медвежонка родилась новая идея, и чем дальше, тем сильнее ему хотелось проверить, что же из нее получится. И вот Пазингтон спустился с холма и зашагал к площади, с интересом озираясь по сторонам. Он вообще любил новые места — А это место выглядело на редкость привлекательным. Справа от него стояла уютная на вид гостиница с террасой и надписью «Отель Дю Саунтр». В другую сторону площади находились почта, местная лавка, несколько маленьких кафе и продуктовый магазин. А главное, возле самой гостиницы Паддингтон обнаружил булочную. К булочным он питал особую любовь. А это вдобавок оказалось еще и совершенно необычной булочной. Каких только хлебцев, буханок, булочек, рогаликов и батонов там не было. Длинные, короткие, пухлые, плоские. У Пазингтона даже голова закружилась, когда он попытался их пересчитать. Заглянув на всякий случай в свой разговорник, медвежонок зашагал через площадь к заманчивой витрине. Он уже не раз замечал, что булочники с большим пониманием относятся к медвежьим проблемам. Мистер Крубер утверждал, что это из-за общего пристрастия к булкам и плюшкам — Но как бы там ни было, Паддингтон решил, что только булочник и никто другой сможет дать ему подходящий совет насчет сюрприза, который он собирался преподнести Брауном. «Что-то наш Мишутка ни с того ни сего напустил на себя загадочность», заметил мистер Браун некоторое время спустя. «Если хотите знать мое мнение, опять этот медведь нечист на лапу», хмуро отозвалась миссис Бёрд. «Очень уж он долго ходил за хворостом, а вернулся с каким-то проказливым выражением. Обед на свежем воздухе был в самом разгаре. Но тут приключилась легкая заминка. Падзингтон взялся готовить свое конкурсное блюдо. Джонатан и Джуди уже сварили в походном котелке суп, а миссис Бёрд угостила всю компанию отменным салатом, приготовленным по ее собственному рецепту. Настала очередь медвежонка подавать свое угощение, но он что-то слишком уж долго возился, и Брауны понемногу начинали терять терпение. Падзингтон заранее предупредил, что это очень секретное блюдо, поэтому им придется повернуться спиной к костру и дать, честное слово, не подглядывать. За спиной у них слышалось какое-то бряканье, возня, а также довольно громкое пыхтение, но, надо сказать, пахло от костра очень даже заманчиво, так что у всех потекли слюнки, а любопытство разыгралось пуще прежнего. Миссис Браун не выдержала и поглядела-таки уголком глаза. Падзингтон стоял, согнувшись над котелком. В одной лапе у него была поваренная книга, а в другой — палочка, которой он осторожно помешивал свою стряпню, то и дела опуская в котелок нос и принюхиваясь. «Только бы он себе шерсть не подпалил!» — заволновалась миссис Браун. Он так и тычется мордочкой в костер. «Паленой шерстью пока не пахнет». Успокоил ее мистер Браун. Напротив, я бы сказал, пахнет довольно аппетитно. Что бы это могло быть? «Наверное, в чемодане у себя что-нибудь нашел» предположила миссис Бёрд. Мистер Браун заметно приуныл. «У себя в чемодане», — повторил он тоскливо. «Больше-то вроде негде», — отозвалась миссис Бёрд. Я ему никаких продуктов не давала. Да и у магазинов мы, кажется, не останавливались. «Наверное, какой-нибудь деликатес с мармеладом», — высказал предположение Джонатан. «Паддингтон во всё кладёт мармелад». Впрочем, больше никаких догадок они построить не успели, потому что тут Пазингтон разогнулся и возвестил, что все готово и можно поворачиваться. Все окружили загадочный котелок, а миссис Браун окинула медвежонка придирчивым взглядом. Мордочка его была забрызгана жиром и перемазана чем-то белым, очень похожим на муку, но в остальном все вроде бы было в порядке. Брауны выстроились в очередь, каждый со своей тарелкой — А Падингтон напустил на себя ужасно важный вид и принялся накладывать всем огромные порции. «Это настоящее французское блюдо», — пояснил он. «Я нашел рецепт в книге мистера Крубера». Когда брауны проглотили по первой ложке одобрительно замычали, медвежонок так и засиял от удовольствия. Правда, ему доводилось время от времени иметь дело с кухонной плитой, но на костре он готовил впервые. Да еще такую сложную штуку, как настоящее французское блюдо и хотя он в точности следовал рецепту из книжки, все-таки было страшновато. Вдруг что выйдет не так? Распробовав, Брауны один за другим принялись поздравлять его с успехом, и даже сама миссис Бёрд не поскупилась на похвалы. «Я, правда, так и не поняла, что это такое», призналась она, «но даже мне лучше не приготовить». В устах миссис Бёрд это была поистине высокая похвала. «Объедение», — подхватил мистер Браун. «Экое мясо наваристое». «Да и приготовлено как следует!» «Должен признаться!» Добавил он, протягивая тарелку за второй порцией. «Я, пожалуй, никогда еще не пробовал ничего вкуснее. Просто пальчики оближешь!» Добавил он, вытирая тарелку хлебным мякишем и не без надежды поглядывая на котелок. «А как эта штука называется?» «Пазингтон». «Кажется, из -ка... Из -ка... Что это такое, мистер Браун?» — ответил медвежонок, листая свою поваренную книгу. — Вот, из из Эскарготы? — задумчиво повторил мистер Браун, разглаживая пальцем усы. прекрасно. Когда вернемся домой, мэри, надо будет обязательно купить этих. Тут он глянул на жену и мигом осекся. Лицо у миссис Браун стало какого-то странного зеленоватого цвета. — Что с тобой? — встревожно спросил мистер Браун. — Тебе нехорошо? «Генри!» — простонала миссис Браун. «Ты что, не знаешь, что такое скарготы?» «Э, вообще-то нет», — признался мистер Браун. «Я что-то такое слышал, но точно не помню, а что?» «Это значит... улитки?» — ответила миссис Браун. «Что?» — так и подскочил мистер Браун. «Улитки?» «Как ты сказала, улитки?» «Фу, гадость!» — скривился Джонатан. «Улитки!» «Господи, да откуда ты их взял, пазингтон Задал вопрос мистер Браун, но он вертелся на языке и у остальных. «Ничего, они не очень дорого стоили», поспешил успокоить его медвежонок, не совсем правильно поняв, почему все так разволновались. «Дяденька в магазине продал мне их очень дешево, потому что раковины были треснутые, так что получилось почти за задаром». К величайшему изумлению пазингтона после этих слов стоны только усилились, и Брауна окончательно испортив ему настроение, принялись кататься по траве, хватаясь за животы. «А я еще съел две тарелки», — причитал мистер Браун. «Я наверняка отравился. У меня уже в голове что-то стучит». «Как ты сказал, дяденька в магазине?» — вдруг осведомилась миссис Бёрд. «Тут и оно», — встрепенулся мистер Браун, садясь. «В каком таком магазине?» Пазингтон ответил не сразу. Он рассчитывал приберечь рассказ про деревню на закуску, чтобы удивить Браунов еще сильнее, и ему вовсе не хотелось прямо сейчас выкладывать все подчувствую. Впрочем, не успел он открыть рот, как миссис Берт вдруг отчаянно замахала зонтиком в сторону холма. «Боже, правый!» — воскликнула она. «А там-то еще что происходит?» «Ого! Теперь понятно, почему у меня стучало в голове», — подхватил мистер Браун, в свою очередь устремив взгляд на вершину холма. Там появился огромный трактор, за которым вереницей шли люди. Похоже, какая-то процессия. Брауны, как зачарованные, смотрели на необычайное шествие, которое все приближалось и приближалось, и, наконец, приблизилось вплотную. Предводитель шествия, добродушный круглолицый толстяк в белом переднике и высоком боварском колпаке, отвесил Паддингтону церемонный поклон. а а, -а месье медведь Воскликнул он, расплываясь в широкой улыбке и протягивая руку. «Вот мы и встретились снова!» «Здравствуйте, мистер Дюпон!» отозвался Паддингтон, торопливо вытирая измазанную соусом лапу, прежде чем протянуть ее толстяку. «Не мог бы кто-нибудь меня ущипнуть?» попросил мистер Браун, обращаясь к своему семейству. «Я, кажется, сплю». «Добро пожаловать в Сан-Костиль!» Продолжал месье Дюпон, подходя ближе. «Пожалуйста, покажите нам ваш дилижанс, у которого отвалилось колесо. Месье медведь подробно рассказал нам про ваше несчастье, и мы всей душой хотим вам помочь». «Дилижанс?» — озадаченно повторил мистер Браун. «Какой дилижанс?» Пазингтон шумно вздохнул. «Наверное, у меня просто фразы случайно перепутались, мистер Браун», — объяснил он. «Ничего не было про автомобили с лопнувшими шинами, вот я решил попробовать фразу из главы про кареты». «Да что и говорить, объяснить, что и как было довольно трудно, и, главное, Падзингтон даже не знал, с чего начать». «Я вот что думаю», — сказал мистер Браун, обращаясь к месье Дюпону, деревенскому булочнику. «Лучше нам всем присесть. Что-то мне кажется, что быстро мы с этим делом не управимся». «Вы знаете...» Сказал мистер Браун гораздо позже, когда перед сном они пили чай, сидя у дверей гостиницы в Падингтоновой деревне. Одно я про Падингтона могу сказать совершенно точно. Хоть он и умудряется иногда влипнуть в историю, конец у этих историй почему-то всегда счастливый. Медведи падают на все четыре лапы. Сумрачно из миссис Бёрд. Я уже не раз это говорила и готов повторить снова. «А я предлагаю здесь и остаться», — возгласил мистер Браун. «Правда, в нашем маршруте этой деревни не было, но вряд ли мы найдем другое такое же славное место». «Я за!» — откликнулась миссис Браун. После самотошного дня вечер казался особенно тихим и спокойным. В чистом небе ярко сияли звезды, из соседнего кафе доносилась веселая музыка, а в конце улицы, ведущей к пристани, мерцали огоньки рыбацких суденышек, бороздивших бухту. Ничто, кроме музыки, не нарушало вечернюю тишину, разве что поскрипывание затупившегося пера, да и изредка задумчивые вздохи, когда Пазингтон окунал лапу в банку с мармеладом. Когда брауны выяснили, где Пазингтон купил своих улиток, животы у них сразу же перестали болеть. По заверениям месье Дюпона, это был чрезвычайно почтенный магазин, да еще и знаменитый именно своими улитками. Так что после всеобщего голосования медвежонку был единодушно присужден приз за самое вкусное блюдо. Как следует, поразмыслив и довольно долго прослонявшись у витрины, Паддингтон решил на выигранные деньги купить почтовые марки и две открытки с видами. Одну для тети Люси, одну для мистера Крубера. Он присмотрел две здоровенные открытки. Таких больших он еще никогда не видел. На каждой было по 11 маленьких фотографий с видами деревни и ее окрестностей и куча свободного места, чтобы писать. Была тут и фотография булочной месье Дюпона. И, вглядевшись попристальней, Падзингтон даже сумел различить булочки в витрине. Он не сомневался, что мистера Крубера это очень заинтересует. Была там даже фотография гостиницы, на которой он аккуратно пометил крестиком одно из окошек и приписал сбоку «Моя комната». Рассмотрев открытки во всех подробностях, Падзингтон решил, что не зря потратил столько денег. Тот-то удивится тете Люси, когда получит открытку. подумать только! Из самой Франции!» «Да и вообще, в этот один-единственный день успело набиться столько приключений, что Падзингтон не мог даже толком в них разобраться, не говоря уже о том, чтобы описать их словами, пусть даже на очень-очень большой открытке».